Глава 19. Возвращение. Ужин был закончен. Наступило время первой дежурной смены, которая выпала Кретовой. Однако мы со штурманом никак не могли уйти с террасы в диспетчерскую, увлеченной особой важностью разговора и радужными перспективами. Разве тут заснешь? Уточнения и предположения следовали одно за другим. Я уже пожалел, что... не догадался сразу включить на смарте режим диктофона. «Получается, что нет никакого смысла буксировать полевую кухню? Это же готовый пищеблок для гарнизона», — поинтересовался я. «По-хорошему так, ее надо оставить», — кивнула Кретова, только что завершившая очередной обход по периметру. «Ага, интендант, если он ее получит, конечно, потом ни за что не отдаст». «Я Троцкого знаю, поработал с ним», — со скепсисом заявил Спика. «Это же жучара, хапуга номер один». «Все мы уже мальца-хапуги. Жалко нахапанного добра, страшновато бросать без надзора. Вот же чертовы германцы!» — отреагировал я. «Давай скрутим с кухни колеса и спрячем где-нибудь в лесу. Тогда точно никто не утащит», — почти прошептал мне Спика, — оглянувшись по сторонам. «Давай лучше спать пойдем». Устало буркнул я. Вокруг сплошная темень. Однако Кретова не спешит включать освещение периметра, не хочет нашествие еще, по-глупому, любопытного зверя. Не устраивать же стрельбище вокруг диспетчерской. Жаль, что днем у меня не было времени разглядеть с высоты роскошную панораму окрестностей. Станция стоит на цаванной, на вытянутом плато. с ограниченным обрывистыми скалами. Внизу лежит бесконечная равнина с магистралью и интенсивностью движения по ней одна машина в месяц. Где-то притихли редкие хутора, слишком маленькие для обнаружения на расстоянии, и более ничего. Я почувствовал, что никогда не жил в по-настоящему дикой местности, в которой горизонты без признаков населенки убегают на полсотни километров – Все это казалось мне очень странным, даже неестественным и немного пугающим. Не, я, пожалуй, в свое дежурство фары все-таки включу. Вон там, где-то на севере, должны просматриваться слабые огоньки такой родной пятисотки. Жаль, что их не видно. Скрытый стеной высоких деревьев, среди которых затаился свирепый саблезуб, мимо угодий которого мы пробирались сюда. Свет далекого родного гарнизона взбодрил бы, с ним как-то веселей, а пока ни огонька, хоть глаз выколи. Штурман уже сладко засопел. «Пикачев дежурит вторым, а у меня третья смена». Свалившись на кровать, я какое-то время не мог уснуть. Крихтел, беспокойно ворочился, громко скрипел пружинами, проверил смартфон. У каждого в группе будильник поставлен на отбой склянок, при очередной смене на фишке. То есть краем уха я услышу, что с пика на сигнал отреагировал правильно, а Кретова на посту не закимарила Вот такие меры предосторожности. К лешему все отбой. Натянув спальник на голову, я постарался выбросить на время из головы все мечты и планы, постепенно успокоился и заснул. «Рубин, просыпайся! Денис, подъем!» Чей-то шипящий голос настойчиво пытался пробиться через сумеречную занавесь сна. Снилось мне что-то приятное, даже радостное, и поэтому тревожный зуммер в голове не включался. «Рубин, елки, вставай! Тебе нужно кое-что увидеть!» «Зараза, это спика! Что там еще случилось?» Внутренний будильник подсказывал, что время моего дежурства еще не подошло, а спалось так сладко. «Денис!» «Группер уже на террасе!» Услышав это, я рывком сел, голова немного закружилась, а панцирная сетка прогнулась от резкого движения и закачалась. Кровать Кретовой действительно была пуста. «Кто там напал на нас?» — недовольно спросил я. «А на нас никто пока! Так что ствол бери!» Несколько нелогично ответил штурман. «Какой бодрый!» «Точно! Сейчас его смена началась!» вскочил, и в лодыжке что-то хрустнуло. «Черт!» Взяв автомат, я, чуть прихрамывая на правую ногу, медленно, чтобы не налететь в темноте на что-нибудь твердое и острое, побрел на выход из диспетчерской. Пока тихо. Пальбы нет, бойцы не орут. Чего торопиться? Напарники молча ждали меня на террасе, точнее наблюдали. Спика пялился куда-то через унаследованный бинокль, а Акретова... смотрела в оптический прицел карабина. Что ж, не предупредили-то, чертыхая себе под нос, я поплелся за монокуляром. «Куда смотреть, товарищи паникеры?» «Туда!» — показал рукой Пикачев, отодвинув ногой стоявший возле него на сошках пулемет. «Огонек ищи!» «Огонек?» Тут уж я реально проснулся. Еле заметное вдали пятнышко света действительно было — но даже монокуляр не помог его идентифицировать. Огонек дрожал, мерцал и расплывался. «Что это?» — тихо спросил я. «Фара лупит», — уверенно заявил Спика. «Да ну!» — удивился я и от неожиданности сухо закашлялся. «Похоже, кто-то к нам в гости едет день», — совершенно серьезно произнесла Ирина. «Сейчас чуть поярче, нет?» «Это ты называешь поярче?» «Ну-ну, Пикачев, как ты вообще его разглядел?» «Глаз алмаз», — гордо заявил штурман. Мы продолжали наблюдать за неопознанным движущимся объектом, пока странный огонек не начал ослабевать, а потом совсем пропал. «Отвернул», — заявил Спика, а Кретова добавила. «Препятствие обходит». Похоже, оба были правы. Минуты через три — Огонек появился снова. «Готовимся к бою?» Спросив, Спика тут же начал излагать торопливо составленный план действий. «Я, к примеру, могу пойти в депо. Там с внешней площадки хороший обзор, да и через ворота работать можно. рубин отправим в здание вокзала, а Ирина с пулеметом останется в диспетчерской. Перекроем все сектора и подходы, все на рациях, конечно. «Да подождите вы, маршал!» рявкнула Кретова. «Проклятие, как же не хочется воевать!» Однако жизнь и работа на жестянке дала мне весьма определенный опыт. Ночное пришествие неизвестных никогда не бывает добрым визитом. Ночами хорошие дела не делаются. Мы же находились в ситуации, когда можно было ожидать чего угодно. На меня опять напала ночная жуть. Странное дело. На боевых... В действительно опасной ситуации все нормально. Руки не дрожат, коленки не трясутся, а мысли не скачут. Все рефлексы в норме. Стреляю быстро и точно. Замечаю вовремя. Бегаю и укрываюсь качественно. А вот в мирной обстановке всякая чушь в голову лезет. Скоро начну всякую нечисть опознавать. «Ребята, но там ведь нельзя проехать скалы!» «Ты уверен?» С готовностью ответил мне штурман. «Мы туда не ездили. Есть ли вообще эта каменная стена и насколько она неприступна?» Разве данные от деда напомнила Группер. «И что дальше?» «А у деда они от кого?» «От Волкова», — бойко напирал Пикачев. Тот же Волков уверял, что из юга к станции подойти нельзя, а эти прошли... Спика показал большим пальцем в сторону привокзальной площади, где под слоем дерна упокоилась германская разведгруппа. «Стоп, стоп, не суетимся, парни!» Кретова опустила карабин к ноге. «Так, колес на пятисотке не осталось. Мог Казанников с какой-то целью отправить к нам второй глайдер? Думайте быстрей!» «Не мог», — торопливо ответил я. «Владимир Викторович гарнизон без транспорта не оставит». Да и ночью. Наших следов на грунте не разобрать, а для всех остальных трек неизвестен. Я себе едва глаз не выбил веткой, а тут в паре метров по темноте ничего разглядеть нельзя, вспомнил штурман. Перед встречей с саблезубом. А уж ночью... Говорил тебе, не высовывайся зря, не приминул я поворчать. «Да ладно, не нуди! Короче...» дед скорее отправил бы поутру пинками двух самокатчиков чем ночью гравелет логично кивнула кретова опять поднимая к плечу СКС и почти сразу заявила мальчики а огней уже два вообще зашибись зло ответил я значит это не гравелет и гунны все таки явились какие еще гунны рубин не говори загадками потребовала она «Да я так образно, а ты попробуй без образов». «Если без образов, то это пожар, а не фары», — сообщил я через минуту. «Горит что-то, даже разгорается». «Думаешь?» — с сомнением спросила Кретова. «Во всяком случае это недвижущийся транспорт. Позиция по горизонту не смещается». Через 10 минут уже и без оптики можно было определить, что это действительно пожар. Вот и зарево появилось, полыхает сильно. «И все равно не понимаю, не лес же так горит», — заявил я. «Так, пошли в диспетчерскую, Спика, тащи свою штурманскую карту с набросками и компас давай. Определяться будем, раз уж раньше этого не сделали. Ирина, давай свет». Склонившись над столом, мы кое-как совместили разрозненные листки бумаги. «Определили стороны света, наше местонахождение и пелинг на таинственный источник света». «Да это же Переделкино!» — воскликнула Кретова, тыкая пальцем в бумагу и оглядываясь на дверь. «Верно, больше нечему!» С каким-то азартом поддержал ее Спика. «Пошли!» Расстояние между горящими объектами определить было сложно. Понятно, что горят не соседские дома. Вряд ли огонь мог перелететь на такое расстояние, не затронув по пути другие постройки. Значит, это поджог. В принципе, там же река в двух шагах, негромко заметил я. Народу много, наверняка проснулись все. Если передавать полные ведра по цепочке, если только в самом начале. Так и было, у них почти получилось затушить. Помните, когда огонек погас? А как же, помним? Ехидно ответил я Пикачеву. «Фары, фары!» «Что я должен был подумать первым делом, по-твоему?» Взвился штурман. а самым опасным и подумал». «Правильно сделал», успокоило молодого Кретова. «Как думаете, это бытовуха или поджог?» Отвечать мы со спикой не торопились. Ветра почти нет, во всяком случае здесь, на станции. «А как в городке?» «Черт его знает, все может быть». Хотя такой пожар больше похож на умышленный поджог. «Опытных пожарных среди нас, насколько я знаю, нет, чтобы утверждать наверняка при минимальном наборе данных», — наконец промолвил я. «Тем не менее...» «Сниматься надо», — вздохнула Ирина экстренно. «Так вроде бы завтра и собирались», — тихо напомнил Спика. «Экстренно, значит, по первому свету», — уточнила Кретова, — когда мы вернулись в тускло освещенную диспетчерскую. Если в Переделкино произошло что-то серьезное, а то и катастрофическое, то это так или иначе затронет и пятисотку, а у Казанцева каждый штык будет на счету. В общем, в пять утра начинаем собирать конвой и по готовности немедленно выдвигаемся с объекта на базу. Все понятно? Понятно было немногое, но личный состав промолчал. Рубин отправляется досыпать, а Пикачеву смену на фишке удлиняют до половины пятого. Тогда меня и разбудишь. Вот так, да? То есть мне горбатиться больше всех? Нахмурился Спика. Так точно, безжалостно подтвердила Групер. Мы с Денисом за рулем, с хвостами за кормой. Потребуется предельное внимание, сам понимать должен. Между прочим, я тоже за рулем. Кюбеля! Громко возмутился штурман. На прицепе. Кретова тоже нахмурилась. «Ха! А мне рассказывали, что в современной армии дедовщины практически нет». «Так это в армии спика», — вмешался я. «А мы не армия. Мы спасатели. У нас есть мальца, верно, Ирина?» «Самую малость», — улыбнулась Кретова. Выдвинулись еще до восхода, в предрассветных сумерках. Первые километры обратного пути — превратились в суровое испытание техники и человеческих нервов на каком-то специальном, максимально неудобном для водителей полигоне. Быстро выяснилось, что тянуть за собой гравилетом «Кюбель» не так-то просто. Идти первым номером у группера никак не получалось. Не имея под собой автомобильных колес, Кретова не чувствовала нюансов сухопутной дороги, не понимала, как идущая на Аркане машина – будет вписываться в повороты и огибать неровности. Находясь в постоянном напряжении, Спика нервничал и непрерывно ругался по рации. Пару раз маленький автомобильчик врезался в кусты, а потом и вовсе застрял. Мне этот эксперимент надоел. Я предложил Ирине поменяться ролями. В конце концов, кюбельваген, как самодвижущееся средство, гораздо ценнее для анклава, нежели любая повозка на в пневмоходу. По окончании получасовых манипуляций тяжело груженный прицеп был надежно принайтован к глайдеру. Германец — к отечественному уазику, а я встал в голове колонны. Определенное напряжение возникло на участке обитания гадского котяры-убийцы. По земле поползли полосы утреннего тумана. Влажность здесь повыше, чем в саванне. и Еще и саблезуб этот. Пришлось двигаться медленно, чтобы поднятый для безопасности группера повыше глайдер мог поспевать за первой связкой. Спику с правой стороны защищал привязанных кюбелю велосипед. Эх, чувствую, эту красивую кошку все-таки придется ликвидировать. Как бы ни было жалко редкого зверя. После частичного уничтожения забредшей из саванны волчьей стаи, лесная фауна вокруг озера Видного вздохнула с облегчением, но это ненадолго. Забредший из саванны свирепый Махайрот постепенно вырежет вокруг станции все живое, после чего неизбежно начнет кровавую охоту на людей, которая в какой-то момент статистически станет успешной. В этой ситуации ни о каком зеленом гуманизме не может быть и речи. На малолюдной суровой жестянке человек является высшей ценностью, а саблезуб в первую очередь очень опасный хищник. И только потом редкий вид и природный феномен. Проходя опасное место, мы в профилактических целях немного постреляли в воздух. сигнализируя зверю о возможных для него последствиях атаки, а Пикачев даже предложил бросить в густые заросли оставшуюся у меня бомбу. Никто не повелся. А вот производство таких игрушек в мастерской Левашова неплохо бы наладить. Самодельная граната показала себя хорошо, качественно отработав по волчьей стае. Путь домой... всегда намного быстрее и короче, нежели дорога из дома. Это известное правило. Я с удовольствием отмечал знакомые детали, характерные приметы возле поворотов и озвученные Пикачевым во время движения к железнодорожной станции реперные точки. Следы шин у УАЗика сохранились почти на всем протяжении. Пару раз штурман, добросовестно выполняя свои обязанности, Требовал общей остановки группы, чтобы спокойно нанести на свою карту уточненную навигационную информацию. Еще пара рейсов по этому маршруту, и я смогу проходить новую дорогу даже ночью или в тумане при свете фар. Во время коротких штурманских остановок мы с Кретовой успевали осмотреть транспорт, проверить крепление буксиров и груза. Опыт движения конвоем имелся неплохой. И вскоре группа пошла ровно, без ругани, задержек и лишнего виляния. Нервозность пропала. Все шло хорошо. Пока я не услышал за спиной странную трескотню. «Пш! Завелся!» Послышался в эфире радостный голос Пикачева. «Как завелся?» Не понял я, а Кретова тут же приказала. «Группе стоп!» «Вот оно что! И верно! Тюбель!» прочихавшись небольшим двигателем воздушного охлаждения устойчиво тарахтел на холостых оборотах а вокруг него со светящимся от счастья лицом бегал спика мы же договаривались товарищ вражина пикачев гневалась ирина готовая прямо с высоты во всех смыслах своего положения отхлестать непослушного подчиненного офицерским ремнем я нечаянно он сам так нечаянно или сам хмыкнул я прислушиваясь к звуку двигателя немецкой машины. «Если по уму, то германцу давно пора бы двигаться своим ходом». Тут я поддерживал спику и не одобрял чрезмерную осторожность Ирины. «Случайно передачу включил. Хватит врать!» Взревела Кретова с молебденовыми нотками в голосе. «Случайно он!» «Ирина, да все нормально будет!» Осторожно вступился я за товарища. Доедет Кюбель своим ходом, как новенький. На трассе еще и нас обгонять начнет. Я ему обгоню. Ну, смотри, Спика, если там что-то закоротит, скорее застучит. Сдуру брякнул Пикачев. Что? Напрасно он так. Кретова все еще злилась. Хватит ругаться, теряем время. Обрезал я конфликт. Спика, тогда вставай в хвост, следи за прицепом. Через пару километров после прохождения места, где был захоронен неизвестный отшельник, маршрут вытянулся в струну. Здесь островки леса встречались реже, деревья были пониже, видимость существенно увеличилась. Идти стало спокойней и комфортней. Плохо изученная трасса в полной автономке, вновь прокладываемый трек, да еще с правом выбора свободного маршрута. Это ни с чем не сравнимая авантюра, отвечаю. Большинство мужчин любого возраста втайне мечтают о том, чтобы в их жизни было больше такой дорожной романтики, а романтика без авантюр половинчата. Где-то еще через час езды торная тропа и будущая дорога опять начала петлять среди маленьких холмов, а потом вывела конвой в долину, в бинокль, Уже можно было разглядеть линию магистрали и место поворота на восток, где грунтовка аккуратно накрывала темный лесной ручеек железным мостиком. Скоро линия магистрали пропала. Конвой спустился в равнину. В степи же простор. разнотравье Огромная кормовая база. Иди куда хочешь. И обзор. Никакой волк, саблезуб. и листая шакалов на тебя из густой чищобы не прыгнет. Вот и бегают вокруг всякие мелкие зверушки, как эти суслики неподалеку. Или вообще сидят сиднем, как вот эти сурки, жирные, морды сытые, наглые. По дороге сюда Спика чуть не шлепнул одного, он их любит. Я же рагу из сурка не уважаю. Грызун все же, хоть и не грызунского размера. Что крысу есть? В очередной раз удивляла чистота вокруг. Так и не привыкли мы к такой идеальной экологии. Никогда не предполагал, что водителя может напрягать не сам мусор, а его полное отсутствие вдоль дорог. Неестественная стерильность. Можно ли представить на Земле автостраду, по бокам которой в принципе не валяются пакеты из супермаркетов, и пластиковые бутылки, старые автошины, грязные тряпки, алюминиевые банки и горки окурков из пепельниц, а на деревьях не висят обрывки пластика. На земле человек наследил везде, куда только смог дотянуться, даже в Арктике и Антарктиде, в Гималаях и в дебрях Сибирской тайги. То, о чем так долго мечталось на оставленной не по своей воле планете, здесь превратилась фактор тревоги. Чистота, как плод человеческой опрятности и человеческого же труда, здесь, в этом мире, парадоксально трансформировалась в стерильность какой-то адской зачистки и воспринималась как нарочитая попытка лишний раз потрепать поселенцам нервы. Нам словно напоминали, что мы кому-то обязаны за такую чистоту и за любое загрязнение ответим перед супом по всей строгости. Остатки сиренево-сизого тумана медленно рассеивались под жаром поднимающегося над саванной светила, а старая разбитая грунтовка стратегического значения вновь приветливо зазеленела пятнами молодой поросли кустарников, тянущихся до самого озерца, готового поделиться спутником своими чистыми водами. старальную картину портил только проржавевший железный мостик с лопнувшими по краям плитами. На нем еще можно было разглядеть кое-где сохранившуюся зеленую краску. Непорядок. Не так уж много вокруг пятисотки важных инфраструктурных объектов. Надо бы обновить этот мост. Кинуть через ручеек перекрытие попрочнее. «Приехали. Пауза в движении». сообщила по рации Кретова. Остановились с радостью. Нужно умыться, соблюсти питьевой режим. А не помыть ли нам авто? Опять влип с пика. «Пикачев, меня твои экстремальные предложения порой реально пугают», покачав головой, тяжко вздохнула Ирка. «Ты что, идеально чистый водоем, единственный на всю округу, и ты предлагаешь его засрать?» «Вполне можем сделать это на дуромое!» Всем скопом мы спустились к озерцу, быстренько поплескались на берегу, наполнили фляги свежей водой и поднялись на дорогу. Я обошел свой джип по кругу и предложил Кретовой. «Можно перецепить прицел ко мне?» «Не нужно день. Я уже приспособилась». «Что это там наш штурман высматривает?» «Спика!» «Это кто пылит дорогу? Кто копытами стучит?» Откликнулся стихами штурман. Он толкнул меня плечом, показывая рукой вдаль, и безмятежно добавил. «Надо бинокль взять». По магистрали в нашу сторону, с юга, медленно двигалась какая-то процессия. «Что наблюдаете?» «Ишака впереди наблюдаю, вот что», — ответил я Кретовой, на время опуская бинокуляр. «Там не один, а три ишака». «На нас надвигается целый караван слов? уточнил глазастый спика. Странная процессия постепенно втягивалась в очередной поворот дороги. Теперь ее можно было рассмотреть лучше. «Не похоже на нашествие», — заметил я. На торговый рейс тоже, — добавил штурман. «Странно. Знаете, на что это смахивает, мальчики?» — спросила Кретова и, не дожидаясь реакции, ответила сама. «На великое переселение народов». «Хрена себе! Значит, команды к бою не будет», — уверенно заявил Пикачев. «Как сказать? У спасателей команда к бою дежурная», — задумчиво сказала Ирина, не торопясь с выводами. «Сколько там ишаков-то?» «Сразу и не пересчитать. Интересно, кто это у нас настолько богат?» «Фролов», — предположил я. Других таких фермеров я не знаю. Кстати, там еще и люди повозки тянут. Первый двигалась настоящая среднеазиатская арба с большущими деревянными колесами и высоченным тюком поклажа, перетянутым веревками. Три другие запряженные повозки выглядели более традиционно на четырех колесах с низкими бортами, разве что собранные на дугах тенты выбивались из привычной картинки торгового каравана. Их почему-то редко ставят. Эти повозки тоже были нагружены по максимуму. На одних – поклажа в больших мешках, стянутая веревками, на других – большие клетки с домашней птицей и кроликами. За каждой из повозок на привязи шли ослицы и маленькие ослики. Большая перекочевка, прямо какой-то великий исход». Общий вид у странной процессии был совершенно мирный. Такие караваны не воюют. «Как думаете, мне сбегать на разведку?» «Не надо, Ира. Здесь спокойно подождем. Все нормально. Обойдется без поножовщины». «Они нас уже опознали», — ответил я. «Действительно, сложно не опознать владельцев висящего над дорогой гравелета из фантастических романов». «Ну нафиг, ребята!» «Я все-таки отойду с пулеметом к озерцу, займу позицию», — решительно заявил Спика. «Валяй, подстрахуемся», — одобрила Группер. Процессия подошла к нам только через сорок минут. Под тяжелым грузом ослики быстро ходить не умеют. Длинный караван с инерцией замедлялся, пока не остановился почти напротив озерца. Фролов резко соскочил с первой повозки и побежал к нам. Вот уже не думал увидеть вас здесь и сейчас. Проревел он еще издали гулким басом, расплываясь в широченной улыбке и поочередно осторожно пожимая нам руки. А что вы здесь делаете? Что? Мы, как кавалерия из голливудских фильмов, всегда поспеваем вовремя. Ответил я за всех. Понятненько, бросил именитый фермер. Ништяк. Встретить в начале дня госов — хорошая примета. Он, конечно, уже заметил съезд в саванну с основной магистрали, однако виду не подал, мудро решив не задавать несвоевременные вопросы. Мы-то ладно, а вот тебя что привело в такую даль, Костя? В свою очередь, живо поинтересовалась Кретова. Спика, отбой, давай сюда. Тем временем, уставший в пути караван, степенно растекался по обочинам. Люди с повозок радовались неожиданной передышке, разминали уставшие ноги, а идущие пешком с поклажей на себе или в тачках общинники торопливо кидали прямо на теплую землю какие-то тряпки и ложились отдыхать. Небольшие тележки и тачки толкали и тянули за собой как взрослые, так и дети старшего возраста. К детскому труду на жестянке отношение рациональное, порой бездушное. В Переделкино Подростки часто работают рикшами, правда только грузовыми. Рикши такси популярность в городе не получили. Клан Фроловых, большой даже не по здешним меркам. Трое родных детей и пятеро приемных. Это обычная для жестянки практика формирования на вновь обретенной планете новой родни. Плюс семья подруги и жены из пяти человек и четверо взрослых более зрелого, скажем так, возраста. Есть и не члены семейства. Со временем такие новые родственники порой даже меняют фамилии, принимая общую клановую, бывает и такое. Как правило, начинают они с ухода за малолетками и общей помощью по большому и сложному хозяйству, постепенно становясь всем по-настоящему родными, бабушками и дедушками. А где же их еще взять-то? Что привело?» Известно что. Общая мировая нестабильность привела, будь она неладна. Тяжело вздохнул мордовский папа, безнадежно разводя сильными руками с большими, больше похожими на лопаты ладонями. «Верите ли, окончательно достали, сволочи!» Он несколько секунд думал о чем-то, поморщился, оглядывая свое кочевое хозяйство, вздохнул еще раз. Затем Костя машинально погладил по головам, отправил назад двоих подбежавших детей и неспешно начал скорбный рассказ. Сначала без подробностей, а под конец, болезненно вспоминая недавно пережитое, уже во всех красках, с горячими эмоциями и яркими деталями. Фермеров всегда пощипывают всяческие любители халявы. Как правило, эти бездельники ограничиваются скоротечным набегом на огороды и сады, Это мелкие хулиганы из подрастающей поросли. Если мужики таких щипачей ловят, а это происходит частенько, то крепкое до крови порка во дворе усадьбы им гарантирована. Так что хуторяне к такому привыкли и серьезными инцидентами наскоки огородных грабителей не считают. Однако в последнее время многое изменилось не в лучшую сторону. Огородные воришки – уступили свое криминальное место вооруженным бандам. Наскоки превратились в налеты со стрельбой и поджогами. «Пришлось налаживать круглосуточное дежурство», — делился Константин. «Собак-то на чертовой жестянки нет. Пробовали приручить шоколад, ничего не вышло. Грызут хозяев или сбегают в саванну». «А с чего началось? Погрызся с кем-то, что ли?» поинтересовался Спика, снимая с плеча Дегтярева. «Ух ты, у вас и пулемет есть!» Ха. «Так что вы тут да ты о себе расскажи?» напомнила ему Ирина. «Ни с кем не грызлись. Вы же знаете, я человек миролюбивый. Давно научился ладить со всеми. Сам не знаю. Может, городские разборки какие-то? Нападают не только сталкеры, но и настоящие бандосы, беспредельщики». И откуда только берутся? Началось с того, что они подослали какого-то прохиндея с письмом, в котором требовали 20% от урожая и столько же с каждой ходки на ярмарку. 20! Почти как в святые девяностые И уж тем более не 13%, которые фермеры, согласно исторической традиции, платят переделу. 13? И это тебя устраивало? Поинтересовался я. «Не совсем, конечно, но терпимо. Только зря я честно платил в казну с урожая из каждой ярмарки. Эти городские козлы не собираются ничего предпринимать. В общем, вот такой ультиматум бандиты выкатили. Еще и с приписочкой, дескать, мне от них не спрятаться. Естественно, я послал их лесом». Ну и началось. Уже во время второго налета усадьба Фроловых крепко пострадала. Налетчики сожгли непокорному фермеру большой амбар основной. «Мы даже починить его не успели. Опять заявились. Тогда я поехал в город жаловаться. И что толку? Ни полиции дела нет, ни самому Волкову. Говорят, справляйся своими силами. А как? Тут настоящая войсковая операция требуется. Или всенародная облава в степи с зачисткой». Разве в грёбаном переделе людей организуешь на такое дело? Каждый думает только о своей шкуре, а Волкова вообще не интересует происходящее севернее передела. Он сейчас занят какими-то своими делами. Там тоже разборки. Неделю назад в город откуда-то привезли трех раненых». Я посмотрел на товарищей, которые явно подумали о том же. «Кажется, мы знаем». что вызывает настоящую головную боль главы Переделкина. «Короче, мы, северные фермеры, теперь как проклятые, никому не нужны. Когда мне сожгли баню и второй склад, начал думать, что тут можно сделать. Без крови обходилось. Какое там? Слава богу, мои не пострадали. А вот одного бандоса хлопцы стрельнули наглухо. Еще парочку подранили». Только это налетчиков не напугало. Уже через день они подожгли основной дом. Успели потушить, но строение сильно пострадало. Затем уже и в переделе начали страдать от налетов. «Вчера там сильный пожар был. Мы со стороны видели». «Мы тоже», — вставил я. «Да?» — люто полыхала «Вот и что мне было делать? Видно же, жить спокойно не дадут». а до зачистки с такими порядками вряд ли доживем. В общем, решил я все забрать и уйти за лучшей долей на север, к пятисотке. Пойду на поклон к Владимиру Викторовичу. А что дальше будет, не знаю. Я ведь фермер, вольный человек. Роза, Роза, мать твою! Вот же своенравная баба! Чего ждете? Пошли женщин к озеру, что ли? Пусть воды наберут. Громогласно распорядился Фролов, И спросил у группера «Чистая?» «Чистейшая», улыбаясь, кивнула Ирина. Между тем, организованность и дисциплина в клане оказались на высоте. Пока женщины набирали воду, за их безопасностью без команды со стороны следил мальчишка с двустволкой в руках, зорко поглядывающий по сторонам. «Так что за вами поедем. Здесь уж места точно спокойные». К вам всякое бандитье соваться не будет. Не против? Подожди, Костя, подняла ладонь Кретова. Давай поступим так. Как тебе это место вообще? Глянь, настоящий оазис. Озерцо чистое, ручеек. Лес гектаров на пять. Там и птица водится. Видишь, ровное место на том берегу. Отличный вариант. Мы там как-то останавливались на ночевку. Фролов внимательно осмотрел окрестности и вопросительно уставился на Ирину. «Дело в том, что у Пятисотки появился новый объект. Оттуда и возвращаемся!» Она махнула шевелюрой в сторону новой дороги. «Далеко от магистрали?» – деловито осведомился мордовский папа. «Есть такое обстоятельство. Далековато», – подтвердил я. «Пешком точно не находишься». Суть дела в том, что мы хотим разместить на объекте постоянный гарнизон, а вот здесь пятисотки неплохо бы иметь какой-никакой форт и перевалочный склад-накопитель, да и наблюдение. Что? Интересный объект? Есть, что возить? Есть, Костя, есть. Так что посмотри, прикинь. Дело предлагаю. А что? Дороги целых две, движение будет, а это попутный транспорт. «Если поставить стационарную антенну, можно добивать до пятисотки. Сигнал «Сос у нас всегда примут». «Поможем стройматериалами?» «Отстроишься быстро?» «Каким?» Тут же спросил Фролов. «Обрезная доска-дюймовка и брус, листовое железо, гвозди», пояснила Кретова. Фермер присвистнул. Было заметно, что предложение его заинтересовало. «Солидно», — заметил он. «Но как же?» «На пятисотке вообще все солидно, мы же госы!» «Знаю, Ира, знаю!» И крышей стали уважаемой. Спика с гордостью дополнил деловое предложение, от которого было трудно отказаться. «Как за каменной стеной будешь!» «За крышей и ехали!» — улыбнулся Фролов. «Костя, знаешь что?» Ирина потянула фермера за рукав. «Оставляй своих людей...» совсем всем скарбом здесь и садись к нам. Поедем на других скоростях. Поговорим с дедом и все решим. Я думаю об условиях, договоритесь. Люди опытные, понимающие. Назад добросим. Зачем тебе весь кагал мучить переходами?» «А что, можно и так?» Откликнулся мордовский папа задумчиво. «Мои, правда, все еще побаиваются». Оружия маловато оказалось для таких стычек. Еще и я уеду. С оружием решаемо. Я тебе оставлю маузеровский карабин или помпу, пообещала Кретова. На время, а там посмотрим. Правда, там цевье перетянуто синей изолентой. Так пойдет? Маузер — это хорошо, особенно если с патронами. И кому мешала синяя изолента? На ней весь мир держится. «Посмотрю, может, новую ложу выточу». «Ты еще и краснодеревщик?» — удивился я. «Тогда уж резчик по дереву. Патронов-то сколько?» «Патронов сорок две штуки», — сообщил Спика. «Кого хочешь на дистанции, гонять можно». «Но у нас на складах маузеровских вроде бы нет». «Ничего, если что, я добуду». «А поехали», — решительно заявил Константин. «Подождите минут десять, пока распоряжение табору отдам», — крикнул он, уже направляясь к повозкам. Вокруг него тут же собрались обеспокоенные домочадцы. Женщины всех возрастов нервно теребили цветастые платки. Строгие, настороженные мужчины и возбужденные юнцы поглядывали в сторону площадки за озером, послушно кивали головами, показывая, что впитывают, соглашаются, прикидывают». Дети с открытыми ртами смотрели на зависший над дорогой гравилет и джип с распахнутыми дверями. И то и другое для фермерской детворы было в диковинку. Мы выдохнули и стукнулись кулаками. Похоже, хорошее дело начато. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».